Эпилог. 9 месяцев спустя да не нервничай ты так тебе же вредно в очередной раз проговорила лия когда я устав сидеть на месте снова пошла проверять ее одеяние все нормально у меня в запасе еще целая неделя отмахнулась я от ее замечания и рука по инерции легла на большой животик, в котором ждал своего появления на свет будущий наследник двух королевств да да Дедушка все же исполнил мечту. И узнав, что я жду ребенка, тот же передал все полномочия по управлению королевством ему. Одно радовало. Меня эта участь обошла стороной. Мне одного королевства хватало. А вот Лим очень расстроился, что у нас будет мальчик. Видите ли, он надеялся потом жениться на моей дочке. Совсем обнаглел. Да кто ж ему позволит. И пусть муж не думает что если они за моей спиной вовсю строят планы, то я об этом не знаю. У меня тоже есть свои уши и даже глаза». «Я готова», – вывел меня из раздумий радостный голос подруги. Я взглянула на нее и снова убедилась, что моему брату очень повезло с невестой. «А вы думали, я не исполню свою задумку?» «Не на ту напали. Благодаря моим стараниям, сегодня в королевстве...» Состоится очередное масштабное торжество. Шутка ли, брат королевы женится на княгине и подружке той самой королевы. Так что свадебная процессия снова двигалась по улицам города к прекрасному белому собору. Только жених с невестой поменялись. Ну и у королевы появились несколько лишних килограмм. Мы сидели в первых рядах и улыбались. А точнее, улыбался Эрл. А я плакала от счастья. Дурацкие гормоны. И вот, когда невесте с женихом оставалось лишь поцеловать друг друга, я вдруг поняла, что мой малыш больше не намерен ждать. Схватив Эрла за руку, я перевела на него безумный взгляд, давая понять, началось. Муж тут же вскочил с места и помог мне подняться. Макс с Ли, а за ними и все гости засуетились, помогая нам добраться до выхода. А над сводчатым куполом собора раздался чей-то восторженный вопль. — Расступитесь! Королева рожает!